Володя Карпов пришёл в клуб, чтобы забрать своё. Некогда они со школьным другом Костиком Фримоным открывали это заведение вместе, но потом Володя попал в переплёт и на пару лет оказался в местах не столь отдалённых. А когда вернулся, то узнал, что ему больше не принадлежит ничего в этом клубе. Он пытался договориться с товарищем, но тот гнул свою линию, мол, Володе не было 2 года, за это время многое поменялось. Появились новые партнёры, которые не захотят иметь дела с уголовником. А уж когда узнают, что отсидел он за махинации с ценными бумагами, то и его все станут обходить заведеня десятой дорогой. Терять инвестиции единственное, что ещё держит клуб на плаву, Костя не хотел, поэтому предложил просто делиться с Волотькой по-братски. Карпов согласился, он доверял своему другу. А волшебные слова по-братски после тюрьмы обрели особый смысл. Неважно, что сидел он в колонии поселений, почти в комфортабельных условиях, о чём позаботился адвокат. В глубине души Карпов гордился тем, что имеет за плечами такой опыт. Так он чувствовал себя настоящим олигархом, каждый из которых был гонимым и ненавидимым. Но очень скоро Лоди узнал, что школьный дружок его надувает и водит вокруг пальца. Если он едва собрал денег, чтобы купить себе подержанную Хонду, то Фриман, не стесняясь, рассекал по городу на новеньком БМВ самой последней модификации. Валодя выговаривал Костю с характерным одесским акцентом. "Что ты на меня наговариваешь? Эта тачка даже не на меня оформлена, она принадлежит одному из наших партнёров. Я тебе умоляю". Слушая его картавый монолог, Валодя успокаивался, потому как снова слышал наше. Но червячок сомнения прочно поселился в его душе и каждый день всё увеличивал дыру недоверия. И вот, не выдержав, Валодя поднял все свои связи. для чего пришлось продать многострадательную хонду и выяснил, что никаких партнёров нет. BMW действительно оформлен не на Фримана, а на его тёщу Фиру Адамовну, впрочем, как и другое имущество. Квартира принадлежала племяннику и получена была по льготной программе поддержки инвалидов. Сам инвалид, наверное, в тот момент мутузил очередного противника на боксёрском ринге и получал очередную медаль, на что социальные службы закрыли глаза. Клуб по документам вообще проходил как детский развлекательный центр. Карыпов был ошарашен, взбудоражен открывшейся правдой. Пока он сам перебивался на копейки, Фриман жировал за его счёт. И вот его терпение не выдержало. Он решил устроить рейдерский захват территории детского центра, в котором этот самый момент готовилась вылезти из торта стриптизёрша, а на сцене кривлялся лысый сморчок в, в ядовито-зетом пиджаке. Всё шло по плану. Ваута Карпов с друзьями явился в клуб под видом гостя и уселся на диван. Фриман ещё не приехал, что было на руку захватчикам, оставалось время на подготовку и усыпление бдительности персонала. Но в какой-то момент всё пошло не так. Видимо, этот жук Костик как-то пронюхал о готовящейся атаке и подослал своих людей. Сначала одного, а потом и другого. На верняка в засаде ждал целый взвод. Володя сидел, как говорится, никого не трогал, когда на диван рядом с ним плюхнулся долговязый тип с причёской самурая и с наглым видом объявил, что он пришёл на мальчишник. Карпов намекнул, что тот ошибся, и у них тут свой мальчишник. Только самурай не унимался, говорил, что знать ничего не хочет и ошибки быть не может. Володя вежливо объяснил всё ещё раз для достоверности уточнив, что их жених ещё не приехал, задержался в дороге. На что самурай белозубо улыбнулся и уверил, что они ждут одного и того же человека. Кстати, уйти означало бы сдаться, а Володя устал быть в аутсайдерах. И этого дня он ждал слишком долго, чтобы вот так запросто всё бросить на полпути. Но как ни крути, а операцию нужно было отменять. Только он никак не мог найти подходящий момент, чтобы сказать об этом своим поддельникам, или скорее не хотел ничего говорить, надеясь на всепобеждающий авось. Через какое-то время к самураю присоединился второй тип. Этот был одет в строгий костюм, что сразу же выдавало в нём полицейского. Ну кто ещё пойдёт в клуб в подобном виде? Чему их там вообще учат? Видимо, первый внештатный сотрудник, поэтому одет просто в свитер и джинсы. Самурай обрадовался ему как родному, и дальше началось нечто невообразимое. Он подходил к каждому из его ребят и спрашивал имена, хотя до этого уже знакомился со всеми. Этот прием давления Володя усвоил еще на допросах, и до сих пор у него сжимались кулаки и скрипели челюсти от воспоминаний. Но пацаны дело свое знали и молчали, как рыбы в школьном аквариуме. Тогда Патлатый решил сменить тактику и принялся предлагать выпить с ним из початой бутылки шампанского. Фриман держит его за дурака. В бутыли же наверняка снотворное или слабительное. При любом исходе они не уйдут из клуба далеко после такого угощения. Володя Карпов нервничал, ёлозил на диване словно уж, который решил прямо сейчас сбросить кожу. Он не ждал коварства от Костика, но всё же и на этот случай в его плане имелась лазейка. О намечающемся торжестве было известно заранее. Какой-то бизнесмен должен был справлять здесь то ли день рождения, то ли ещё чего. Торт был для него. И как только его везут в зал, на несколько секунд потушат свет, и тогда парни должны пробраться в кабинет Фримана. Но теперь все изменилось, и по особой команде они просто встанут и уйдут. Чего делать, конечно, не хотелось. Музыка оборвалась внезапно. Так обрывается мелодия гитары, когда лопается струна. Точно так же сейчас были готовы лопнуть нервы Карпова. Все разом. Он начал понимать, что затея была не такой уж и продуманной, и теперь пора делать ноги. Ведущий что-то орал на сцене, к этому крику прибавилось задорное скандирование «Подарок». А Володя не сразу, но понял, что это та самая условная команда для парней. Зал взорвался хохотом, хотя никто не шутил. Карпов хотел выкрикнуть, что всё отменяется, но голова его вдруг раскололась как спелый арбуз. Перед глазами брызнули разноцветные искры. Последнее, что он увидел, была стриптизёрша, выскочившая из торта с счастливым лицом. Что она сказала, он уже не расслышал, провалившись в темноту.